Он деликатно кашлянул в огромный кулак с перстнем турецкого золота, убрал табличку, и Дмитрий поставил микрик на освободившееся место. Между двумя одинаковыми сверкающими Вольво обшарпанный Фольксваген решальщиков выглядел Ха, не очень. И бычок-охранник снова ощутил легкий укол сомнения. А тех ли он запустил на стоянку? Но тут из двери офиса показался Костя Зеленков, который адресовал секьюру, успокаивающую отмашку и направился к выбирающимся из салона партнерам. На асфальте возле входа в офис стояла керамическая ваза с красными розами. Рядом, накрытая стеклянным колпаком, горела свеча. «Здесь?» – вместо приветствия спросил Костю купцов. «Здесь. А где обычно он парковался?» «Там, где вы сейчас встали. Это было его постоянное место». Петрухин помрачнел лицом, так как обозначенная Зеленковым диспозиция была совсем не есть гуд. Расстояние от того места, где он сейчас воткнул Фолькс, до офисного подъезда составляло метров 5-6. Соответственно, у снайпера на все про все имелись те же 5-6 секунд, не больше. А ежели людоед был мужик энергичный, и того меньше. Тем не менее, снайпер успешно вогнал пулю ему в голову на полпути между машиной и офисом. Огонёк свечи в стеклянном колпачке горел ровно, идеальной формы язычок пламени был вытянут вверх. Он казался наконечником копья и указывал строго высокое небо. Оттуда с высоты прозвучал выстрел. Если верить газетным хроникам о криминальных происшествиях, всего один. И здесь, на самом дне улицы, рухнул на асфальт человек. Нет, оно, конечно, людоед, но всё равно человек. Дмитрий посмотрел наверх, на серую громадину дома, откуда прилетела пуля, и подумал. а ведь что-то в этом есть». Петрухин еще не понял, что именно, но это самое что-то сейчас его крайне заинтересовало. «Откуда стреляли?» – уточнил он. Костя погладил усы и показал желтым никотиновым пальцем. «С чердака. Третье окошко слева. Хотите посмотреть место?» «Естественно». Зеленков кивнул, и они втроем, перейдя улицу, направились в подъезд дома напротив. Лифта там не было, посему восхождение на пятый этаж большого удовольствия не доставило никому. Потолки в старорежимных домах были высотой под 5 метров. Добавьте к ним толщину межэтажных перекрытий. Получалось, что здешний этаж выходил, как два более привычных решальщикам, брежневских хрущевских На четвертом Костя остановился отдохнуть. «Ты чего?» Спросил Купцов. С похмелья, что ли? Я же вам вчера говорил, облитерирующая атеросклероз нижних конечностей. Бросать курить надо. А чего ж не бросаешь? Как же, бросишь тут. Вот подохну, тогда и брошу. Логично, только и сказал Леонид. А про себя подумал. Блин, надо бросать. Вот прямо завтрашнего дня и брошу. Они стояли на лестничной площадке и ждали, пока Костя отдохнет. Солнечный свет проникал с улицы сквозь плохо вымытые окна. Внизу стояли автомобили, прогуливался охранник и горела свеча в стеклянном колпаке. Огонек свечи казался желтым лепестком на асфальте. Вопреки всем антитеррористическим инструкциям силовых министерств и внутриведомственным предписаниям жилком служб, вход на чердак был открыт. Пригибаясь, чтобы не удариться головой, трое мужчин пролезли в низкую и узкую дверь. Чердак выглядел сплошным, пересечением балок, стропил и дымоходов. Пыльный воздух прошивали косые солнечные лучи и тревожное голубиное воркование. Там, показал рукой Зеленков, на яркий квадрат слухового окна. Решальщики двинулись к окну. А вот Костя притормозил и, несмотря на лютую одышку, все равно закурил. «Вот именно отсюда он и работал», — пояснил он догонку приятелям. «Сделал всего один выстрел». Наповал. В голову. Бросил винтовку и сленял А что за винтовка? Уточнил Петрухин. Вепрь. Конверсионная штука на базе РПК. РПК ручной пулемет Калашникова. Сноска. Выпускает их вятско-полянский завод Молот. Очень мощная машина под патрон 762 на 51 С оптикой. С пятизарядным магазином. В магазине было еще два патрона. Вот, пожалуй, и все. Да, кроме винтаря он оставил пару нитиных перчаток. Дмитрий встал возле окна, взялся за шпингалет со следами порошка для дактилоскопии, распахнул створку. В пыльный чердачный воздух добавились запахи бензина, выхлопных газов и нагретого асфальта. Ворвались приглушенные высотой звуки улицы. Петрухин высунулся, посмотрел вниз, туда, где мерцала свеча, символизирующая душу людоеда. Он поднял к плечу воображаемый карабин и прицелился в свечу. Букет роз внизу сейчас напоминал ему брызги крови. После экскурсии на чердак они спустились вниз и прошли в офис Феникса. Мордатый охранник, заценив, как запросто общаются Петрухин и Купцов с его непосредственным шефом, сделал с его любезности. Во всяком случае, Механически оскалился, что должно было, видимо, обозначать улыбку. Зубы его, обеленные постоянным употреблением резинки, сияли. Пройдя на удивление пустынными лабиринтами внутриофисных лестниц и коридоров, решальщики следом за хозяином вошли в кабинет Зеленкова. В царство кондиционерной прохлады и безликой офисной мебели, чем-то отдаленно напоминающее их собственное нынешнее магистральное жилище. Вот она, глобализация. Бессмысленная, беспощадная и безликая. Напитки в шикарном ассортименте, коллеги. с ходу направляясь к бару, озвучил рекламное предложение Костя. От минералки через пиво к виски. Кому что. Купцов попросил минералки, а Петрухин со словами «Ленька, обратно нас везешь ты», затребовал себе холодного пива, поинтересовавшись между делом. «Костян, а я не понял, а где весь народ?» Практически пустой офис. Так сегодня папе 9 дней. Вот все дружно на кладбище и ломанулись. А уже оттуда в кабак поедут на халявное угощение. А тебя, значит, за двойки не взяли? Да чего мне там делать? Поморщился Зеленков. Опять же, боссы снова насядут, как идет раскрытие. Он раздал напитки, уселся за свой стол и попеременно посмотрел на партнеров. Ну, так какие будут выводы, господа сыщики? Классно твоего людоеда завалили, сказал Петрухин. Хороший убой. И это все? На данный момент практически все. Круто. А чего ты хотел? Ты думал, что мы придем, как Шерлок Холмс с доктором Ватсоном, выкурим трубку, на чердаке поводим туда-сюда жалом и назовем фамилию убийцы? Ты же отлично знаешь, что так не бывает, верно? «Верно», – кисло ответил Зеленков и закурил. «Давайте-ка, парни, прикинем, что у нас есть», – предложил Купцов. «А есть у нас вот такой сюжетец. 9 августа в 9.03 выстрелом снайпера был убит образцов Николай Николаевич. Убийцу никто не видел». «Так?» – так кивнул Зеленков. «Из улик есть только оружие и перчатки». Про перчатки ничего не скажу, а вот оружие в достаточной степени редкое. Тут, возможны какие-то зацепки. Да хрен там, перебил приятеля Петрухин. Они тоже отлично понимают, что оружие редкое. Вепрь это вам не АКМ. Поэтому они наверняка использовали такой ствол, который ничего нам не даст. Возможно, он вообще левой сборки. Толково, нехотя согласился Зеленков. Думаю, что ты, Дима, прав. А нас, кстати, этот вепре вообще не особо и интересует, перехватил инициативу обратно Леонид. С чего, друг? Да потому что он в руках следствия, и нас к нему все равно не допустят. Ну как, Костя, можешь еще что-нибудь добавить? Зеленков пожал плечами. Что, мол, тут добавишь? Сейчас он был признателен коллегам уже заодно только то, что те не стали задавать дурацких вопросов вроде были ли у покойного враги. Не получал ли он угроз в последнее время? Кому может быть выгодна смерть людоеда? Константин по жизни был опером и отлично понимал, что в данном конкретном случае они столкнулись с классической заказухой. А раскрывают такие убийства крайне редко. Причин тому много, как объективных, так и субъективных. Ну да, сие тема отдельного разговора. «Значит», – настороженно резюмировал Костя – Не возбуждай это дело. Петрухин хлебнул пиво, ответил. Извини, Константин, но ты же сам все понимаешь. Реальных зацепок нет. А если начать разбираться с делами фирмы, так это на сто лет работы. Кто кому чего должен, да кто кого на чем кинул. У вас же наверняка 100 партнеров и 1000 сделок. Проценты, доли, акции, рекламации, иски. И еще хрен знает что. Черт ногу сломит. «Так, а в ночных клубах, поди, ещё и торговля колёсами идёт». «Хм, ну да, есть, скажем так, нюансы», – кивнул Зеленков. «Но у меня, вообще-то, имеются кое-какие свои соображения». «А ведь я спрашивал, у тебя есть что добавить?» – нетерпеливо напомнил купцов. «Чего ж молчал-то?» «Так ведь это только соображения. Фактов нет. И всё же, что за соображения, Костя?» Зеленков прикурил новую сигарету от окурка, окутался дымом. «Если вы не беретесь, так чего же переливать из пустого в порожнее?» «В самом деле», — равнодушно подтвердил Дмитрий, допивая пиво и поднимаясь. «Ладно, Костян, мы, пожалуй, поедем. Извини, что отняли время. А за пиво спасибо. Нифиговое пиво». «Под подобострастное секюровское «до свидания, господа! Всего доброго! Приходите к нам еще!» Решальщики покинули офис Феникса. Петрухин весело и, как водится фальшиво, насвистывал что-то под нос, а вот Купцов пребывал сейчас в крайнем степени раздражения О, как он был зол и раздражен! Зол на своего партнера, на исходящий от того запах пива в середине рабочего дня. Но более всего его сейчас раздражало петрухинское раздолбайство. Вернее, если называть вещи своими именами, непрофессионализм На людях Леонид, естественно, подобного показывать и говорить не стал, то было сугубо их, что называется, внутрисемейное дело. Так что сейчас Леонид молча направлялся к микроавтобусу, чтобы уже там, внутри, в салоне, дать волю своему гневу. «Не психуй!» – неожиданно сказал ему Дмитрий. Купцов стоически на это промолчал. Терпел. Пока терпел. Кстати, интересно, а с чего это напарник взял, что он психует? Неужели все это сейчас написано у Леонида на лице? Решальщики загрузились в Фольксваген очень вовремя. Как раз в эту минуту начинался дождь, и первые тяжелые капли застучали по крыше. Капли стучали по асфальту, по розам, и бутоны вздрагивали, как будто от окрика. Леонид выводил Фердинанда задним ходом. Черная стеклянная дверь и золотая птица, охваченная пламенем, удалялись от них. Дождевые капли разбивались о стеклянный колпак, прикрывающий свечку. А стрелять из того окошка, Петрухин кивнул в сторону дома, из которого работал снайпер, очень неудобно. Очень ценное замечание, буркнул Купцов. Кстати, действительно ценное, если повезет. Из последней Петрухинской фразы Леонид не понял ничего, но снова промолчал, потому как все-таки был здорово раздражен. Из-за этого пива, из-за Димкиной привычки насвистывать, да еще блатняк, да еще фальшиво. но ну, а больше всего его бесило то, сколь легко Петрухин отказался от соображения Зеленкова. Козе понятно, что соображения, они, соображения и есть. К ним всегда нужно относиться осторожно. Потерпевшие такого, бывает говорят беда. Но выслушать-то человека нужно. Тем более, что Константин из бывших, из своих. Оно, конечно, звезд с неба, как верно подметил Дмитрий, тот никогда не хватал. Тем не менее, его перском деле худобедно бедно волокет. Петрухин же попросту цинично заткнул бывшему коллеге рот. Да, девять из десяти, что соображения, не подкрепленные фактами, им бы все равно ничего не дали. Равно как они могли оказаться верными, но вот возможность их реализации находилась бы Под большим вопросом. Вот, предположим, Зеленков шепнул им, что больше всех от смерти людоеда выигрывает его зам. Что он теперь точно станет директором. Ну и что? Как прикажете с этой информацией работать? Отправиться к господину заместителю и любовно спросить, а не ты ли сукин кот людоеда заказал? В ответ на это заместитель либо закатит скандал с истерикой, либо вызовет того самого секьюра, с дубинкой и прикажет спустить решальщиков с лестницы. То бишь, с точки зрения закона, доказать подобные соображения Зеленкова не удастся. Но они-то с Петрухиным отныне работали за, за кромкой правового поля, и в этом смысле им сейчас было много проще. До чего там значительно проще, нежели операм уэр и следаку прокуратуры потому что их в своей работе отныне вполне устраивала и информация, полученная чисто оперативным путем. Им не нужны были санкции прокурора или суда, они не обязаны принимать в расчет встречные ходы адвокатов. В таких вольготных условиях всегда есть шанс поднять дело. И если бы они смогли довести его до конца, то, скорее всего, никаких чудес там бы не открылось. За смертью людоеда явно стоял кто-то из его партнеров, или конкурентов. Таковы реалии отечественного бизнеса, который как был, так и остается полукриминальным. Бизнес, где прячут доходы или, напротив, отмывают сомнительные денежки, всегда чреват нюансами, как сказал Зеленков. Поэтому и звучат по всей стране выстрелы и взрывы. Хлестал дождь, Фердинанд плотно стоял в пробке посредь Невского. Почему ты не дал высказаться Косте? Наконец, сдав волю эмоциям, с вызовом спросил Леонид. В данном случае вызов, ссори за тавтологию, был вызван тем обстоятельством, что Купцову очень хотелось заняться этим делом. Не из-за денег, нет. При его скромных, в общем-то, запросах, денег им сестрой отныне вполне хватало. На самом деле Купцову просто хотелось, во-первых, попробовать себя на настоящей заказухе, а во-вторых... Ему остро жаждалось такого дела, занятие которое могло бы максимально ускорить неспешное течение офисно-рутинного магистрального времени. И тем самым, без существенных потерь, выйти из начавшейся в жизни Купцова очередной депрессивной фазы. А что? Да ничего. К слову, кроме его соображений у нас сейчас именно что ничего нет. Ошибаетесь, инспектор? Кое-что все-таки имеется. И что же? Приоткройте, Дмитрий Борисович, сделайте милость завесу этой тайны. Стрелять оттуда очень неудобно. Это я уже слышал. Только при здесь удобство или неудобство стрельбы? Что это нам дает? Если они пользовались радиостанциями, тогда да, пустышка. И ничего не дает. Глубокомысленно и пространно высказался Дмитрий. «Может, хватит уже туману напускать?» – рассердился купцов. «Ты нормально по-человечески можешь объяснить». А дождь тем временем барабанил по крыше «Будь здоров!» По лобовому стеклу бежали сплошные потоки воды. Небо над глобусом дома книги расколола зигзагообразная белая молния с глубоким рыжим оттенком. «Объясни, Дима, тупому следаку, при здесь неудобство стрельбы и радиостанции пустышки?» Снова попросил Леонид сквозь сплошной гул дождя в грузовом отсеке Фердинанда. Петрухин посмотрел на напарника с выражением «ну ладно, извини» и сказал «Если бы ты, Купчина, не поленился там на чердаке взять в руки винтовку, ты бы и сам догадался, о чем догадался». «Дружище, все предельно просто. Один из классических полицейских приемов учит. Поставь себя на место злодея». Вот я и поставил. Я взял в руки, в кавычках, конверсионный карабин, высунулся в окно и стал ждать людоеда. И сразу понял, что стрелять из этого маленького окошка, расположенного почти на высоте груди, крайне неудобно. Тем более худо, если придется ожидать более-менее долго. Даже с моим ростом нужно стоять едва ли не на цыпочках, высунувшись из амбразуры и удерживая оружие на весу. Стоять на пуантах и испытывать немалый стресс. А что бы там ни говорили про хладнокровие убийцы, он тоже всего лишь человек. Стоять ежесекундно, опасаясь, что какой-нибудь случайный прохожий, ковыряющийся в носу, задерет вдруг голову к небу. Глубокомысленно разглядывая извлеченную из недр своего носа козу, увидит тебя и заорет. Киллер, киллер. Еще сто зевак следом поднимут голову. Понимаешь, о чем я? «Нет, не понимаю». «Ох ты и тормоз, лёня хохотнул довольно Петрухин. «А ты не подкалывай!» – с трудом сохраняя спокойствие попросил купцов. «Ты объясни». Но вместо объяснений Дмитрий, упиваясь своим всемогуществом, взялся пространно рассуждать о том, какие все следаки серые, нелюбознательные, ограниченные люди с узким кругозором. Скучные они, узколобые, неразвитые, тупые – Паразитирующие на титаническом труде скромных ребят оперов, которые пашут день и ночь в жару, в стужу и в ненастье, не считая со временем, расстраивая здоровье, получая ранения и увечья от озверелых бандитов. Но все равно, невзирая на все трудности, эти замечательные люди, опера, поднимают сложнейшие и преступления мощью своего интеллекта, потому что они опера. Сплошь, поголовно умницы, тонкие знатоки криминалистики, юриспруденции, психологии, игры в козла, а также прочих высоких искусств. О, они даже ночью во сне, хотя всем известно, что опера не спят, а даже если и спят, то не более 30-40 минут. Так вот, даже во сне опер продолжает решать сложные криминалистические задачи, в то время как грубые, примитивные, негармоничные следаки просиживают штаны и, И отъедают ряхи. Есть даже серьезное подозрение, что известная горьковская «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах» относится как раз к никчемному следачьему племени. А вот образ буревестника он наоборот. «Просто списан с опера», – не выдержав, – подхватил купцов. «Точно», – согласился Петрухин. «А еще оперативники все поголовно». «Не пьющие», – вставил купцов. Дмитрий осёкся, потом сказал, ну ты ври, ври, да знай меру. Так о чём мы с тобой говорили? О стоянии на цыпочках. Ах да. Короче, расклад такой, стрелять оттуда дико неудобно и тяжело. А учитывая, что людоед будет находиться в поле зрения киллера каких-то 5-6 секунд, стрелять требовалось быстро и наверняка. Так, допустим. Значит, либо нужно было постоянно торчать в окне, рискуя оказаться замеченным, либо, либо выставить на улице наблюдателя, который предупредит о появлении объекта. Если ребятишки для радиообмена пользовались станциями, то мы тянем пустышку. Но вот, ежели наблюдатель позвонил стрелку по телефону, то... Блин, как же я сам-то не допер. Купцов восторженно вскинулся и от переполняющих чувств рефлекторно втопил кнопку клаксона, страшно перепугав тем самым законопослушно переходящих на зеленый пешеходов. Точно. Они загодя осмотрели место, прикинули, что да как и решили, что стрелку маячить в окне с оружием в руках незачем. Возможно, они даже провели, так сказать, репетицию. Да-да, точно. Они заранее сходили на чердак, где убедились, Времени на выстрел очень мало. Стрелку требуется помощь. И тогда решили выставить наблюдателя, допустим, на углу Невского. А стрелок занял свою позицию на чердаке. Он стоял около открытого окна с этим долбаным вепрем в руках и ждал звонка. Либо сигнала рации. «Тфу на вас!» – отмахнулся купцов. Он ждал звонка. «Только так. По крайней мере, я я в это верю». Хочу верить. Он стоял, держал в руках свою конверсионную берданку и ждал. А наблюдатель со вторым телефоном колбасился поблизости. А если все-таки у них были раз... тфу на вас еще раз. Телефоны. Скорее всего, снабженные гарнитурой. В этом случае телефон вообще можно было убрать в карман и не привлекать к себе лишнего внимания. Он стоял на углу, покуривал сигаретку беспечно. Никому и в голову не могло прийти, что он высматривает жертву. Могу даже предположить, что телефоны у них были заранее включены, чтобы не терять драгоценного времени на соединение. Хм. Между прочим, любопытная версия. Других не держим. Итак. Утро. Невский. Поток пешеходов и автомобилей. Человек с микрофончиком на прищепке у ворота. Есть. Этот самый выводящий увидел мэрс с людоеда и сказал что-то себе под нос. «Нам не важно, что. Главное, стрелок успел приготовиться». Через несколько секунд «Мерседес» остановился у офиса. Людоед вышел. «Ага. Лишь бы не рации». Леонид сердито зыркнул на приятеля. «Ну какие, блин, рации? Очнись. Это же Архайка. 21 век на дворе». «Хорошо, хорошо». Будь по-твоему, нехай 21 Сейчас просто успокойся и следи за дорогой, снисходительно улыбнулся Петрухин. А вот доберемся до конторы, постарайся максимально быстро разыскать своего Дениса Ивановича и зарядить его на трудовой подвиг, потому как, чуй-ка-чую, пахоты со всеми этими соединениями, антеннами окажется немерено. Санкт-Петербург 18 августа, четверг. В связи с возникшей оперативной необходимостью в рамках взятого на контроле МВД уголовного дела номер 2713-08-11 прошу в кратчайшие сроки предоставить сведения о телефонных соединениях операторов мобильной связи, которые проходили через установленную по адресу улица Казанская, дом 18, антенну номер такой-то Период с 0,8 часов 30 минут до 0,9 часов 30 минут во вторник, 9 августа. Денис Иванович притормозил, выделил жирным кеглем фразы про контроль и кратчайше, убрал пальцы с клавиатуры, перечитал наколоченный текст и, подумав немного, набрал номер на мобильном телефоне. «Леонид Николаевич, вечер добрый!» «Да вот как раз сейчас сижу, занимаюсь вашей темкой». Слушай, а может запрашиваемый период малость под сократить Мне, конечно, фиолетово, но, боюсь, выборка получится слишком объемная. Там ведь вокруг адреса офисы, магазины, отели. Вы со всем этим делом зашьетесь стопудово. Да? Как? Нет, извини, но на стоимость это никак не повлияет. Хорошо. Как только, так сразу. Свериденко сбросил звонок, подвел курсор к последней строчке и слегка подкорректировал фразу, сужая временные рамки запроса. В период с 8 часов 45 минут до 0,9 часов 10 минут в понедельник, 9 августа 2011 года. Глава 2. Санкт-Петербург, 20 августа, суббота. Для результативного мозгового штурма необходим зеленый горошек мозговых сортов. С интонациями специалиста-диетолога, заявил Купцов, подмахивая с бескрайней, прогибающейся от ассортиментного изобилия магазинной полки, банку консервированного гороха. В последние месяцы решальщики, как правило, затаривались продуктами, вставшим почти родным универсами «Виктория», он же бывший магистральный.